Глава 30. Ты мне гадость, я тебе тоже. 30 июня 2018 года, 11.00. Церемония вручения дипломов проходила в актовом зале колледжа Кейт. Огромное помещение украсили с помпой. Тут и там стояли композиции из шариков и цветов, над стеной висел плакат «Поздравляем». В зале собрались выпускники, преподаватели, работники кафедры, гости. Каждый счастливец выпускник под общие аплодисменты по очереди вставал с места и выходил на сцену за вожделенной книжечкой. Проректор с важным видом жал каждому руку, сыпал известными цитатами и напутствовал новое поколение. Выпускница сидела рядом с мужем во втором ряду от сцены и ловила каждое слово проректора. Успокойся, хватит ерзать. Не пропустят тебя. Он ободряюще сжал ее ледяную руку. Кира взглянула на него из-под лобья. Мертвенно-бледная, как раз под цвет платья, со счастливым и одновременно испуганным выражением лица, она напоминала скорее выпускницу средней школы, а не колледжа. Ёрзать прекратила, но принялась вместо этого отчаянно покусывать нижнюю губу. «Нет уж, лучше ёрзай, губы оставь в покое», — усмехнулся он. «Кирилл», — попыталась она его урезонить. «Молчу, молчу», — ответил муж, широко улыбнувшись, и откинулся на спинку стула. Кира кивнула и снова повернулась к сцене, гадая, зачем вообще муж решил ее сопровождать. Последние полчаса он то и дело потрунивал над ней, откровенно забавляясь ее нервным состоянием. Все же стоило отдать ему должное. В последнее время он относился к ней хорошо. Кира никогда не думала, что будет благодарна тому, что еще совсем недавно ее муж был объектом преследования. После того, как ситуация разрешилась, он стал не в пример добрее, Правда, как все завершилось, не рассказал, хотя Кире было крайне любопытно. Настаивать она не решилась. Изменения в поведении мужа были Кире очень на руку. Мечта окончить колледж осуществилась. Пришло время для новой, всячески лелеемой ее сердцем мечты. Она очень хотела поскорее притворить полученные знания в жизнь, планируя сделать это в дизайнерском отделе фирмы мужа. Кира надеялась, что ей не придется клянчить работу, и муж сам предложит ей вожделенное место. По крайней мере, очень на это рассчитывала, поэтому вела себя с ним словно пионерка, разве что честь не отдавала. «Иди», — раздался над ухом голос мужа. твоя очередь». Кира тут же вскочила с места и устремилась на сцену. «Вот и наш золотой запас», — гремел из микрофона довольный голос проректора. «Трубачева Кира Ивановна. Фото ее дипломной работы будет украшать стенд факультета дизайна интерьера весь следующий год». Проректор продолжал говорить, но Кира его не слышала. Она повернулась в сторону зала, показывая диплом. Фотограф щелкнул вспышкой. Выпускница пошла обратно нетвёрдой походкой, прижимая к груди драгоценную ношу. «Я тобой горжусь», — шепнул Кирилл, едва насела на место. Кира улыбнулась ему абсолютно счастливой улыбкой и снова обратила взгляд на сцену. Церемония длилась еще около часа, а завершалась длинной, помпезной речью ректора, пригласившего всех присутствующих отметить радостное событие в местный кафетерий. Как только официальная часть праздника завершилась, зал заполнился гулом голосов. Студенты, как по команде, вскочили с мест и ринулись друг к другу. Кире тоже хотелось подойти к одногруппникам. Пойдем на фуршет?» спросила она, когда Кирилл поднялся с места. «Давай лучше домой, а... Даша наверняка соскучилась. Бросил он убийственный аргумент. «Да и да, здесь, скорее всего, паршивое. Лучше вечером свожу тебя в ресторан». На качество еды в кафетерии Кире было глубоко наплевать. Ей важна была компания. Хотелось обсудить с друзьями детали торжества, вспомнить, как готовились к экзаменам, просто поболтать. Но спорить с мужем совсем не хотелось. «Что ж, ресторан так ресторан», — подумала Кира и кивнула мужу. В ресторан они вечером тоже не попали. Кирилл получил срочный звонок из Сочи и спешно выехал на объект. оставив жену праздновать получение диплома в компании дочери. 7 июля 2018 года, 9.00. Солнечные зайчики весело резвились в изысканных гранях хрустальных бокалов, которые Кира выставила на стол к остальным приборам. Она придирчиво оглядела столовую, решая, не перестаралась ли с сервировкой. Сегодня накрывала на стол к завтраку сама, желая произвести впечатление на мужа. Когда-то ему нравилось, если она что-то делала по хозяйству. Впрочем, тогда они обитали не в огромном особняке трубачевых, а в его личной квартире в центре. Кира скучала по тому месту и царившей в нем атмосфере. Постаралась воссоздать ее здесь и сейчас, благо свёкор по выходным раньше одиннадцати и спальни не показывался. «Соберись!» – отругала она себя. До того, как Кирилл спустится к завтраку, времени оставалось совсем немного. Кира похлопала по голове, сидевшую на коврике в углу Дашу, и отправилась на кухню. Дочка самозабвенно катала по полу паровозик. «Иди сюда, моя будущая машинистка», — услышала Кира, внося в столовую блюдо с блинчиками. Даша взвизгнула от восторга, когда Кирилл подбросил ее к потолку, а потом посадил на плечо. «Доброе утро», — поприветствовала мужа Кира и поставила блины на стол, где уже красовались тарталетки с икрой, омлет с грибами, фруктовый салат, графин с апельсиновым соком и большой дымящийся кофейник. «Я забыл про какой-то праздник?» Кирилл кивнул на стол. «Нет, нет, это просто так, для хорошего настроения». Здесь она безбожно лукавила. Но со дня вручения диплома прошла уже неделя, а Кирилл о её будущем трудоустройстве и словом не обмолвился. Впрочем, можно было сделать скидку на его тотальную занятость. Всю неделю он уходил из дома сразу после завтрака и возвращался ближе к полуночи. Поэтому Кира решила подтолкнуть события. «Присаживайся», — пригласила его она. Вскользь заметила, что муж одет в строгие рубашку и брюки. «Куда ты собираешься? Сегодня же суббота». М -м -м, как вкусно пахнет». Он повел носом в сторону омлета и протянул дочь жене. «Возьми ее». «Да, надо скататься по делам». Кира взяла Дашу и садила за детский стульчик, из которого та тут же стала выбираться. «Солнышко, а я тебе вафельки сделала». попыталась задобрить вертлявого ребенка Кира. «Ты же любишь вафлики. слово Слово-пароль сработало. Даша тут же прекратила дергаться и стала покорно ждать угощения. Кира поставила перед ней тарелку с еще тёплыми маленькими вафлями, чашку не проливай с соком, и тоже села за стол. Пока она возилась, Кирилл успел съесть большую часть порции омлета и выпить стакан сока. «Будешь кофе?» – спросила она. «Ага», – кивнул он и придвинул к себе блюдо с торталетками. Кира схватила кофейник, решая, как бы половчее начать разговор о работе. Время шло. Пока она силилась выдавить из себя хоть слово, Кирилл успел приговорить большую часть тарталеток, съесть блин и выпить кофе. Впрочем, это заняло у него от силы минут десять. «Может, еще кофе?» — предложила она. «Нет, спасибо», — ответил Кирилл и отодвинул от себя тарелку. «Ты почаще такие завтраки устраивай. Гарантирую, настроение у меня будет отличное. Ладно, мне пора». «Подожди, я хотела с тобой поговорить», — наконец решилась она. «Давай только быстро». «Кирилл, а вам в дизайнерском новые сотрудники не нужны?» — выпалила она с скороговоркой. «Хочешь предложить чью-то кандидатуру?» — нахмурился он. «Да, мою». Кирилл усмехнулся, посмотрел на нее игриво и ответил. «Ты что, работать надумала?» «Почему тебе это удивляет?» — спросила она. Муж посмотрел на нее более внимательно. «Стой. Ты это серьезно? Увидев ее кивок продолжил. «Кир, какая работа, о чем ты? Я тебе мало денег даю?» «Зачем, по-твоему, я училась?» «Понятия не имею». Он прищурил глаза. «Как по мне, так лучше бы проводила больше времени с дочкой». «Она и так со мной почти круглосуточно», ответила Кира погрустневшим голосом. «Вот и отлично!» «Если дело в скуке, заведи себе хобби. Запишись на фитнес или еще куда вы там, барышни, ходить любите. Я же не запрещаю». Он развел руками. «У меня есть хобби». «Кир, поляристь тебя не возьму, извини». Покачал он головой. «Почему?» — спросила она, поджав губы. «Нужна причина». «Хорошо». Вздохнул он. «Мне на работе дизайнеры дилетанты не нужны». Ты же говорил, что тебе понравилась моя дипломная работа. К тому же не обязательно брать меня дизайнером, можно помощником, как и раньше. Мне без разницы, наберусь опыта. Жена Трубачева работает помощником дизайнера. Может, еще устроишься официанткой в наш буфет? Цирк, да и только. Меня ж коллеги засмеют. Так, милая. Резко посерьезнил он. Эту идею мы хороним раз и навсегда. Все. До вечера. Он поднялся с места, подошел к Даше, чмокнул ее в усыпанную крошками щеку и ушел. Кира осталась сидеть на месте, пригвожденная его неумолимостью. «Что же это получается?» «Мнение коллег ему дороже меня?» «Собственно, чему я удивляюсь? Он же равнодушная скотина!» «Господи, ну почему я такая идиотка?» «Можно было сразу догадаться, что не возьмет. Тут что-то увесистое грохнулось об пол. Кира оглянулась и увидела... что Даша уронила чашку не проливайку, Тут же скорчила обиженную гримасу и приготовилась разреветься. «Что, Кастик? обратилась к ней Кира. «День тоже не сдался». Она взяла дочку на руки и принялась вытирать салфеткой ее запачканные щеки. Та пару раз всхлипнула, но, получив в руки клубнику, сразу притихла. Кира обняла крошку. «Неудачница твоя мама», — тихо говорила она с дочкой. «Неужели ты меня такое и запомнишь, а? Скучной домохозяйкой, которую почти не замечают и совершенно не уважают. Хорош пример для ребенка. нечего сказать». Даша слушала ее с умным видом и продолжала жевать клубнику. Скоро ее желтенький слюнявчик приобрел совершенно новый креативный окрас. Сладкие капли клубничного сока падали на платье Киры, но ей было решительно все равно. «Как же мне не быть дилетантом, если он мне даже шанса не дал?» Не могла успокоиться Кира. Дочка посмотрела на нее внимательно, вытащила клубнику изо рта и четко произнесла. «Да!» Это было одно из нескольких слов, которые произносила четко. Даша соглашалась совсем по поводу и без. «Да, моя хорошая». Тут же засюсюкала Кира. Когда Даша начинала с ней общаться, ее сердце тут же заполняла такая безотчётная любовь, что для других чувств места просто не оставалось. Вот и сейчас стоило Даше произнести два коротких звука, как мама расплылась в широкой улыбке и начала расцеловывать ребенка в щёки. «Ты моя прелесть, моя красавица! А папа у тебя вредный и упертый. Дилетанты ему, видите ли, не нужны. Если ему не нужны, может, кому-нибудь другому пригодятся?» Кира резко выпрямилась и улыбнулась. «А что, Даш?» – проговорила она повеселевшим тоном. «Вот возьму и найду место. Наверняка в Краснодаре немало фирм, где я могу пригодиться». «Не нужен мне этот Полярис. Только вот папаша твой, наверное, взбесится. Ну, а мы ему пока ничего не скажем. Вот найду работу, тогда и скажу. Что он мне сделает? Запрет дома? Его самого тут почти не бывает. Пусть злится на здоровье. Хочу работать и буду. Хоть на что-то я имею право». «Да!» — ответила девочка и заулыбалась. «Ты моя Зоечка. Все-то ты понимаешь». 15 августа 2018 года. 17.00. «Куда прёшь?» — гаркнул мужик деревенского вида из жутко грязной древней Мазды. Кирилл приоткрыл окно джипа и крикнул в ответ. «На светофор посмотри, придурок!» Усталость навалилась на него страшным грузом. За последнюю пару дней он спал от силы часа три, провел в Сочи три недели, работая на износ. Дорога домой тоже выдалась нелегкая. Городские власти от чего то всегда считали лето лучшим временем для начала ремонта дорог у въезда в город. Конечно, когда еще чинить дороги, кроме как в сезон летних отпусков, когда только ленивый не ездит на Черноморское побережье. В результате заторы у въезда в город вырастали до таких чудовищных размеров, что московские пробки могли бы завидовать. Вот и сегодня дорога из Сочи до Краснодара заняла у Кирилла добрых 10 часов, из которых 4 он провел стоя практически на одном месте. Добрался до дома голодный и злой. «Так, сейчас поцелую Дашу, залезу в душ, потом поем и на диван. Нет, лучше сначала поем, потом в душ. Блин, почему нельзя есть в душе?» Он невесело усмехнулся и выбрался из машины. Даже не знал, чего хотелось сильнее. Поесть, подержать на руках дочку или увидеть жену. Он не ждал от встречи с Кирой ничего сверхъестественного. но хоть пары фраз с ней перекинуться, хоть за руку подержать. И то хлеб. Соскучился. Дом встретил его тишиной, нарушаемой лишь приглушенными звуками из кухни. Кирилл поднялся наверх, заглянул в детскую, затем проверил гостиную и спальню жены. Убедившись, что семьи нет дома, отправился в ванну. Контрастный душ немного привел его в чувство. Живот забурлил еще усерднее. Кирилл быстро вытерся, натянул майку и джинсы и направился на кухню. Тетя Маша стояла у плиты и что-то сосредоточенно перемешивала. «Добрый день». Поздоровался он и направился прямиком к холодильнику. «Кирилл Александрович, скоро ужин!» Пожурила его домработница. «До ужина не доживу», — ответил он, запихивая в рот найденный в холодильнике блинчик с творогом. Немного подумав, достал весь контейнер и сел вместе с ним за стол прямо на кухне. «Что же это такое?» — возмутилась тетя Маша. «Хоть тарелку возьмите». «Вы не отвлекайтесь по пустякам, тетя Маш, Лучше чаю мне сделайте». зарник с притворной строгостью ответила она быстро оставила варево, забрала у сопротивляющегося кирилла блины поставила перед ним тарелку сым ароматным борщом добавила сметаны и вручила ложку спасибо кирилл тут же принялся за еду так сиднее будет чуть можешь а кира не говорила когда вернется спросил он с набитым ртом обычно возвращается после семи ответила та снова вернувшись к плите «Обычно?» — насторожился Кирилл. «Ну да», — невозмутимо ответила домработница. «Садик же до семи. Ташу забирает, потом уже домой». «Какой такой садик?» Кирилл замер с ложкой у рта. «Мурзилка здесь недалеко». «А сама она где?» «Только она же работает до шести, пока доберется, пробки все-таки. Иногда раньше приходит. Вы разве не знали?» «Похоже, что я в курсе». Борщ был забыт. Кирилл подскочил с места и навис над домработницей. «Где она работает?» «Кирилл Александрович, вот ей-богу, вы бы меньше по командировкам разъезжали. Знали бы тогда, что в вашей семье делается». Зацокала она языком. Затем подошла к холодильнику и взяла сверху какой-то ежедневник. «Сейчас, тут у меня где-то была визитка». Протянула ему карточку и вернулась на пост у плиты. «Дизайн интерьеров фирма Хатабыч. «Не нужно рвать на себе волосы, лучше приходите к нам», — гласила надпись на визитке. Дальше шли телефоны, адрес и название сайта. «Хатабыч, Хатабыч», — бубнил Кирилл, селись вспомнить, откуда знает это название. «Так это ж фирма Воровского. Мы им в прошлом году заказ слили по доброте душевной. Тоже мне нашла, куда устроиться. Фирма же на ладан дышит». «Что-что?» — спросила тетя Маша. «Это я так». Отмахнулся Кирилл и глянул на часы. Пол шестого успею. Заберите Дашу из садика сегодня сами. Все, я ушел. В крови забурлил адреналин, а руки непроизвольно сжались в кулаки. «Ну, держись, милая, достанется тебе сегодня по полной программе». Думал он, забираясь в машину. Джип звизгнул колесами и повез хозяина обратно в город. Он, не щадя, гнал машину, чудом проскочил все мыслимые пробки. Можно было, конечно, дождаться жену и дома, но уж очень захотелось застать ее на выходе из офиса. смотреть в глаза и задать множество вопросов. Во время командировки Кирилл много раз звонил ей, но жена и словом про работу не обмолвилась. «Откуда только смелости набралась такое устроить? Ведь он ясно дал понять, что об этом думает. Теперь пусть пеняет на себя». Кирилл подкатил к офисному зданию без пяти шесть. Припарковался в тени дерева на противоположной стороне узкой улицы и стал гипнотизировать входную дверь. Прошло пять минут, и из здания начали выходить служащие. Кира все не появлялась. Прошло еще пять минут. От скуки Кирилл начал разглядывать витрину, расположенного на первом этаже здания кафе. «Что за глупо сделать витрину абсолютно прозрачной? Кому охота сидеть за столиком, когда на тебя с улицы смотрят все, кому не лень?» Пробормотал он злобно и стал рассматривать посетителей кафе. Вскоре за одним из столиков заметил девушку со знакомыми золотистыми кудрями. Пригляделся. «Да, она. Сидит и попивает что-то из огромной чашки. Стоп. неужели это происходит на самом деле зашептал кирилл увидев что за столиком она не одна соседом кира оказался симпатичный блондин в белой рубашке явно молодой он активно жестикулировал а милая женушка восхищенно наблюдала за каждым движением а когда поставила чашку на стол парень тут же схватил ее за руки и притянул их к губам кирилл зажмурился злость растворилась в приступе резкой боли словно какой то ты только что зарядил ему в солнечное сплетение Стало трудно дышать, пульс резко подскочил. «Ну вот и все», — проговорил он могильным тоном и принялся на ощупь искать телефон.